тюремной администрации. Прошу вас отправить все мои ниже перечисленные личные вещи моему адвокату доктору Георгу Фрешману Нюрнберг-Велленд-Штрассе 36 для последующей передачи моей жене а н н л и з е Риббентроп. Не менее 36 тысяч марок наличными, которые должны были быть переданы полковником Эндрусом о е й жене а н н л и з е Риббентроп, из которых, насколько мне известно, в действительности было передано лишь 3600 марок. Одни золотые наручные часы фирмы «Лан Джинс». Расписка тюремной администрации о принятии на хранение этих часов находится у доктора Фрешмана, либо у господина Кунце. Разные фотографии и письма, находящиеся в сумке для белья в моей тюремной камере. Два документа по защите копий, напечатанные под копировальную бумагу синего цвета, также находящиеся в бельевой сумке. Один костюм, одна пара брюк серого цвета, различное белье. Мои воспоминания, страница 108-126. Одна заметка о политике в отношении евреев. Два золотых зубных моста. Иоахим фон р и б б е н т р о п